Глава шестая. Важное решение. Жаль, но не будет у меня опытных ремесленников, которые в благодарность за освобождение согласятся подписать со мной контракт, смогут обучить нас троих с Адельхейт каким-нибудь премудростям своих ремесел. Ну ладно, облома судьбы принят и понят. Рыдать все равно не буду. А вот что с этой бандой-то делать? Воины, ладно, можно сколотить из них ЧВК и работать по заказам других, или самому подбирать для них задания. А зачем мне торговцы и погонщики в оккупированной стране, когда любой выход из укрытия на поверхность уже огромный риск? С кем они будут торговать и кого погонять? Хотя что-то я сегодня туплю. Да, не повезло с профессиями. Но у меня же есть главное. Десятки НПС, готовые из-за моей помощи, радикально изменившей их судьбу к лучшему, сотрудничать со мной. Я же прекрасно помнил, что почти невозможно плодотворно сотрудничать с НПС, если ты просто предлагаешь им деньги. Взять того же плотника, который взялся помочь мне в нубятнике с переносом сокровища из пещеры организовав команду носильщиков, но так и пропал с концами. И у меня есть Пэт, набравший за многочисленные сессии укусов несметное количество разнообразных навыков, часть из которых он может передать тем же самым образом. Ха! Да я могу нашлепать из этих НПС десятки мастеров золотых дел!» передав от Пэта навык мастера работы с благородными металлами одиннадцатого уровня. А если они возьмут его навык кровопийцы, то дальше и сами смогут усваивать с кровью новые навыки, побыстрее прокачиваясь. Мое настроение улучшилось. И правильно, нечего хныкать, если судьба повернулась к тебе задом. Надо думать, как развернуть ее к себе передом. А кто у вас за главного был все эти два года? Мелодор сделал шаг вперед. «Я, господин, я и до плена руководил караваном». «Понятно. Значит, так, Мелодор. Что делать воинам в нынешней обстановке, думаю, все понимают. Можем с ними обсудить идею создания отряда, который будет сражаться с нечистью. Но, сам понимаешь, для торговцев и погонщиков сейчас время не самое лучшее. Это еще мягко говоря». Как насчет того, чтобы переквалифицироваться на другие профессии? Я могу оказать в этом полное содействие. Сделал свое предложение я. Во время моей речи Мелодор как ни старался сделать покер-фейс, так и волновался, в особенности, когда я начал пассаж про то, что для торговцев и погонщиков времена плохие. Видимо, опасался, что я предложу всем им вместе с ним во голове. Пойти лесом. Но, услышав про возможность поменять профессию, просто просиял. И сам, видимо, уже задумывался, чем им заняться на свободе в таких необычных условиях. Понятно было, что перспектив он видел мало. А я мало того, что освободил их в одиночку, доказав, что кое-чего стою, так и сорил с золотом, как помешанный. «Господин!» «Большое спасибо, господин, мы готовы поменять профессию, будем честно служить», — выпалил Мелодор. Я испытывающе оглядел зал в поисках тех, кто не готов присоединиться к своему прежнему лидеру. Прекрасно, только доброжелательно выглядящий физиономии. Заметил, что с лестницы спустился и стоит теперь вместе со всеми и приведенный мной из дабл-вира гном. Прекрасно. «Тогда вот мои условия. Жить предлагаю остаться здесь, в таверне. Все войны пройдут при моей помощи и особую подготовку. До этого без крайней необходимости никакого участия в военной деятельности принимать не нужно. Представители остальных профессий выбирают, кем хотят стать во время прохождения особой процедуры, в зависимости от тех навыков, которые смогут усвоить во время нее». Те, кто решат стать воинами, присоединяются к воинам. Те, кто выберут профессию ремесленника, сформируют отдельную группу. До того, как появится возможность зарабатывать самостоятельно, все расходы на мне. Когда начнется самостоятельная деятельность, все расходы несете сами, а полученные доходы ваши, за исключением моей доли в 20%. Также мне будут возмещены по себестоимости те расходы, которые я потрачу на ваш грейд. Устраивает? Конечно, я мог установить свою долю в 50%, учитывая, что всех собирался пропустить через ПЭТа и снабдить дорогостоящими и очень ценными навыками, в том числе и мастером выживания, которым дорожил не меньше заклинания визуализации. Особенно актуальным оно было для НПС у которых ситуация с запасными жизнями была еще хуже, чем у меня самого. Но я таки не рабовладелец и решил, что с учетом моего особого вклада в их прогресс 20% будет самое то. И радостный рев всех до единого собравшихся на переговоры стал мне ответом. «Прекрасно. И еще один момент». Раз уж мы уговорились вместе работать, то называть меня господином не надо, просто трой. Господами у вас были черти и демоны, а я свой, договорились? Меня и в самом деле это слово коробило. Одно дело, когда Тхакун называл меня милордом. Это было скорее забавно и даже романтично. А господин, вот не мое и все тут. Хорошо, господин. Хором ответили мои новые подчинённые. «Да. Похоже, менталитет веслом не перешибить. Видя мою скривившуюся физиономию, Мелодор наклонился ко мне и тихонько предложил. «Раз это так важно, мы поработаем над этим, хорошо, Трой?» «Отлично!» — обрадовался я. «Основные вопросы мы решили». Напряжение, царившее в зале до этого, спало, сменившись веселым настроем присутствующих. Я пригласил за свой стол Мелодора, Регнейд и Фандора. Раз уж начал работать с ними как представителями своей компании, то и продолжу. Сели поболтать за кувшином вина. Мелодор был самым разговорчивым. Не удивлюсь, если у него полно навыков на облегчение коммуникации и внушение доверия собеседникам. Бывшая работа к этому обязывала. Мелодор поведал мне немало трагических историй из жизни в рабстве. Нечисть обращалась с пленниками как с грязью. Убить одного или нескольких из них могли просто из-за плохого настроения. Особенно опасались они чертей, поскольку чертей вообще не ругали за убийство рабов. Они же после этого обращались в зомби, увеличивая военный потенциал армии Ада. Подтвердились и мои предположения, что у зомби плохо с интеллектом. Они понимали лишь простые команды и плохо контролировали свои порывы убивать всех, кто к нечисти не относится. Поэтому их армия Ада размещала подальше от пленников. Так, в Шауруоме город был поделен фактически на две части. В одной пленнике продолжали возводить здания и выполнять различные хозяйственные работы. В другой ходу им не было, после того, как при помощи рабской силы там было все отстроено. Туда завезли на постой огромные орды зомби. Выяснился, наконец, еще один важный момент. Меня все это время интересовало, как же нечисть контролирует свои действия. Меня все это время интересовало, как же нечисть координирует свои действия, если невозможно услышать ни одного разговора между ее представителями. Оказалось, что коммуникация идет вовсю. Просто представители пяти раз не могут услышать ничего из-за того, что нечисть использует диапазоны, не слышные их уху а вот нечисть прекрасно слышит в превышенном для нас диапазоне. Коммуникацию с выгоняемыми на работу пленниками налаживали просто. Выдавали каждому специальный артефакт, позволяющий превосходно слышать отдаваемые нечистью команды. Загоняют после работы обратно за решетку, и взволь артефакт вернуть. Я решил, что во время нападения на Шаулруом... Мне просто необходимо будет раздобыть один из таких артефактов. Поставлю себе в качестве одной из главных задач. Оставив Мелодору кошель с золотом на расходы в предстоящие недели, сгреб листы бумаги со стола и направился в свой дом. Надо разобраться, кто у них в караване, чем занимался, и подумать над дальнейшей профилизацией». Добрался, поцеловал щеку Адельхейт, колдовавшуюсь с закрытыми глазами над очередным эликсиром, и уселся удобно в кресле, начал читать бумаги, попутно выпуская паутину. Увысь ценный материал вырабатывается. И для ловушек постоянно нужен, и для манипуляций Ликола пригодится. Вообще, есть прямой смысл снабжать его в изобилии такими редкими ресурсами. Мало ли он еще чего полезного придумает и изготовит. Из всей компании меня больше всего заинтересовал Фандор. Так интересно глянуть, почему мои инстинкты при виде его пускаются в крик опасность. Так, вот и его досье. Ну что сказать, чуйка не подвела. Итак, в караване его обязанности начальник охраны и начальник разведки. Функции — разведка, охрана, прокладывание маршрутов в сложных местах. Ликвидация вражеских наблюдателей и шпионов, собирающих информацию, и организация засады на караван. Так что и администратор вроде тоже, но прежде всего разведчик и ассасин. Так, теперь Регнейд. Телохранитель Меладора, специализация ближний бой, бой на средних дистанциях. Потихоньку просмотрел бумаги и на стальных. Самым высоким по уровню 256-м оказался тот самый загадочный дрессировщик. Камлейт. Видимо, за эту работу хорошо отваливают опыта. Вполне возможно, что, как в моих любимых книгах про ковбоев и индейцев, члены каравана в свободное время отлавливали диких лошадок, а он их дрессировал для последующей продажи. Больше всего я жалел, что Джин грохнул моего Пэта. Будь он жив, я бы уже и начал пропускать своих новых подчиненных одного за другим через процедуру для получения навыка мастера выживания, в первую очередь воинов. Я не был готов отправлять их на боевые вылазки без этого достижения, дающего реальные шансы выжить даже в сложной ситуации. Да и другие полезные штуки от него переймут. Чувствовал я также, что мне еще придется немало инвестировать, прежде всего, в воинов. Раз они попали в плен и за два года не сбежали от нечисти, значит, не было у них дорогих заклинаний пятого уровня. А смысл в «Мастере выживания», если нет, к примеру, телепорта? Просто проживешь на 4 секунды дольше, чем планировали могущественные враги. А вот с телепортом можно сбежать и выжить. Значит, телепорт буду покупать им тоже я. Вынь да положь тысячу золотых за каждого, кого готов послать в бой, чтобы совесть потом не мучила. А ведь и Армагеддон может пригодиться. У них же нет моей визуализации. А это еще на тысячу золотых надо раскошелиться. Ой-вей. Ну ладно. Как Пэт вернется, надо начинать процедуры. Нет, сначала он мне может понадобиться для завтрашней военной кампании, а вот после нее будет жрать без остановки. Тут у меня, в отличие от прокачки подчиненных Перфундара, нет никакой необходимости потянуть время, так что буду пропускать через Пэта по пять разумных в день. Значит, менее чем за две недели разберусь со всем отрядом. Если потяну по деньгам. Эликсиры же денег немеренных стоят. Ещё немного времени потратил на то, чтобы сформировать очередность по которой буду пропускать всю кампанию через Пэта. Начну с самых высоких уровней. Закончив, вспомнил про игроков из Хальгарнара и отправил письмо Манивальду. Привет. «Видел сегодня в городе дабл это на самом краю карты, двух игроков из клана Хальгарнар. При этом они что-то говорили, что у них прямо здесь какой-то союз с кем-то. В курсе, что это означает?» «Трой». Сразу после этого Дельхейт наконец закончила свои упражнения с эликсирами и с делами мне пришлось на сегодня заканчивать. Единственное, что рассказал ей все детали про освобожденных пленников. Показал все бумаги по ним и попросил завтра наведаться в таверну и лично познакомиться. Девушка у меня хозяйственная. Мало ли что ей в голову придет толковая для организации лучшего взаимодействия с бывшими пленниками. «Манивальд. Штаб-квартира клана «Гордость победителя»» Параллельный мир. Получив письмо от Трое и ознакомившись с ним, Маниваль тут же вызвал к себе начальника разведки. Дав Стрэнджу ознакомиться с текстом, он вперившись в него тяжелым взглядом, спросил: "Ну, что скажешь?" "Что скажу? Теперь ясно, почему Хельгарнар экстренно продал все свои замки и данжи". Тут же отреагировал тот «Значит, считаешь, что это не просто два чудика, застрявших здесь с той поры, когда Хальгарнар на пару часиков смог прорваться в параллельный мир?» — спросил его мани Маннивальд. «И неважно, что он тоже уже пришел к такому же выводу. Ему было важно услышать точку зрения своего подчиненного, понять, почему он пришел к такому выводу». Это сообщение объясняет сразу все пробелы, и зачем продали всю недвигу, и почему пропали с радара в том мире. Но есть вопросы, на которые теперь очень важно побыстрее ответить. А как они оказались в параллельном мире? И что они теперь тут планируют делать? Не пересекутся ли их планы с планами нашего Альянса? Есть ли у них тут союзники? Без запинки изложил свои соображения Стрэндж. «Согласен. Вопросы важны. Как и то, что для нас их проникновение в параллельный мир стало полным сюрпризом. У нас же вроде был шпион в Хальгарнаре. Почему он нас не предупредил о таком пикантном развитии событий?» — спросил клан-лидер. «Был-досплеил», — пошутил начальник разведки. Но, наткнувшись на недоуменный взгляд, манивальда не склонного сейчас к шуткам, поспешил пояснить. Месяца четыре назад внезапно пропал с концами. Провел небольшое расследование, обнаружили его в психушке. Злоупотреблял психотропами. Там у них полно сумасшедших насыков так что ничего необычного. — А что нового шпиона не завел? — недовольно спросил Мани Вальд. «Виноват. Надеялся, что этот мозги прочистит и вернется к работе», — повинился Стрэндж. «С наркоманами легко работать. За деньги на очередную дозу все что угодно разгласят. И платить надо гораздо меньше. Нам же деньги надо экономить. Сам же по мозгам постоянно ездишь, что надо тратить поменьше». «Езжу-то езжу. Без этого будет способна любую сумму спустить». Вздохнул Маннивальд. «Но главное, сможешь собрать побольше информации по тем вопросам, что ты так любезно сам только что озвучил? Или есть идеи по этому поводу прямо сейчас?» «Идеи-то есть!» — бодро ответил разведчик. «Сами по себе прийти они никак не могли. ланты из второй десятки. Если мы в одиночку побоялись такое дело поднимать, то им и подавно кисло». Альянс они, как мы, точно не сколачивали. Такую активность мы бы точно пропустить не смогли бы. А что это значит? То, что они пришли сюда либо с орками и гномами, либо с эльфами. «Но мы же ведем наблюдение за теми и за другими», — удивленно спросил Манни Вальд. «Если они с с другими НПС, то как мы их не заметили?» Стрэндж скривился. «Вести-то наблюдение ведем, на с почтительного расстояния, чтобы не нарваться. Нам еще не хватало случайно спровоцировать военное столкновение Альянса с этими ребятами. Поэтому наблюдение несовершенно. Если эти из Хальгарнара установили свои палатки посередке войск НПС, то понятно, что мы их могли и не заметить». «Понял тебя. Но этот вопрос все же надо прокачать». «Так, не мне тебя учить, разберешься». Иммунивальд махнул рукой, показывая, что разведчик может идти. Со Стрэнджем он вынужден был согласиться. Хальгарнар должен был иметь соглашение либо с орками и гномами, либо с эльфами. Пока что разведка займется выяснением того, с кем конкретно. Но сам факт такого соглашения вызывал тревогу. Ничего хорошего в нем не было, с кем бы ни сотрудничал Хальгарнар, обещанное ему было явно то же, что интересовало и Альянс — местные земли. А делиться с кем-то еще ни Манивальд, ни другие клан-лидеры, сколотившие Альянс, были решительно не намерены».